Глава 18. Границы с Камайном встретила и этой тишиной и покоем, странной тишиной и странным покоем, которому не было места здесь на пороге войны. Покоем, от которого наворачивались на глаза слёзы. Из высокой травы, уже выгоревшие, несмотря на то, что сейчас только конец весны, вспархивали куропатки, уводят своих гнёзд. Стрикали кузнечики, небо было голубым, как цветы васильков, оpletших стебли пшеницы. Этери спешилась, желая размять ноги, повела лошадь в поводу, одёрнула укороченную юбку, предназначенную для верховой езды. Юбка была особая, двойная, скорее даже две юбки на одном поясе. У каждой из юбок разрез от бедра с противоположной стороны прикрытый тканью. Этот ряд этой придумки своей талантливой партнёрхи была в восторге и не сомневалась, что к осени у каждой второй багрийской модницы будет такая обновка. Тёплый ветер ласкал выбившиеся из тугой косы волоски. Её нагнал и тоже спешил, со главный над всеми войсками багры полководец Угарыири. Когда-то светлая книгиня очень давно в хорошей компании я понял, что война была бы замечательной штукой. И если бы не нужно было воевать, Этери улыбнулась, предлагая продолжать. Вы его дары ири повёл рукой, очерчивая разнотравье и уже совсем полетнему выцветшее небо. В его единственном глазу видны были насмешливый ум и непонятная грусть. Вот так ехать бы и ехать, останавливаясь на привалы, гулять зайцев и куропаток, купаться жарким полднём, болтать о разном, строить охотничьи планы, встречать баржи с провиантом, "Да, сказали эти ряд, цепляя от юбки несколько травинок. А глупые люди зачем-то портят всё. Люди вообще несовершенны. Зря вы не остались в столице. Война не место для женщины". Эта ряд вернулась. В военном деле она действительно ничего не смыслила. И жить, слыша крики и стоны раненных, взрывы снарядов и чувствовать запах крови и её привкус даже в воздухе, ей совсем не хотелось, но ничего другого не оставалось, и начанный её месть стоял бы твёрдо вызнамерившейся распрощаться с жизнью Исари. Он должен был отдать своё сердце, и он его отдал. Но Этери считала, что миру хватит и его сердце отдельно от тела. Исари же готов был жертвовать собой до последнего. даже если в этом не было нужды. Сердце Исари продолжало биться. Заботливо уложенное в шкатулку со стеклянной крышкой и лишенное крови, почти призрачно белое, оно прогоняло по нескольким стеклянным трубочкам бледно-голубой раствор. Днем тряслось в карете, ночью стояло у изголовья кровати Этери в каждом постоялом дворе. Этери вставала к нему по ночам, как встают молодые матери к новорожденным детям, проверить, все ли хорошо, дышит ли. движением пальцев и усилием воли зажигала свечи в серебряном подсвечнике, похожем на виноградную лозу. По стенам двигались тени, похожие на злых духов, выползших из бездны. Этери сидит, с ногами в глубоком кресле, смотрела, не подбираются ли они к шкатулке с её величайшим сокровищем. И там же, у шкатулки, она выкладывала вещицы, цена которым человеческая жизнь Книга о влюблённых, содержащая яд, злой дар, который небо, какая ирония, Амиран лично вручил Лейле. Кинжал, которым мачи стеснительный гатенский юноша убил наследника престола, и целые стопки бумаг, ставших косвенными или прямыми причинами беспорядков и даже смены власти в ближайших к Багри государствах, Гелатской империи и Казгийском княжестве. Дыкамайна Исари не сумел или не успел дотянуться. Исари оставил ей все свои записи, и читая их, Этери разлюбила политические игры, которыми прежде наслаждалась. Нет, не так. Она лишь упражнялась с деревянным мечом под присмотром опытного воина. Ей ничего не грозило ни смерть, ни лишение доброго имени, и никто не собирался вручать ей остро заточенный клинок. За её спиной всегда, каждую минуту стоял Исари и устранял её врагов раньше, чем она узнавала о них. Как же она была наивна. Исари не вёл дневников, и все же эти тайные записки, заботливо подшитые в папку, надёжно спрятанные от посторонних глаз как кровной магией, так и специальными гиллиадскими заклинаниями для шифрования и защиты, были его своеобразной исповедью. Иногда округлые буквы богрийского языка сменялись другими знаками, которые Этери прочитать не могла. Это были знаки из книг, написанных всадниками для всадников, и простым людям грамота не давалась, хотя Этери и брала уроки у Исари, пока была возможность. Она лишь научилась воспроизводить знаки, читать написанное ею самой, но так и не прочла ни одной строчки из написанного рукой Исари. Буквы расплывались перед глазами, строчки скакали необъезженными конями, начинала болеть голова. Интересно, подумала она, понимал ли написанное её отец? Быть может, поэтому он, совсем не книжник, собирал диковинные книги со всех уголков мира и ни разу, ни разу не сказал ни о чём итыре. Не бы, если бы только люди умели меньше молчать и о большем говорить с близкими. Скольких бед можно было бы избежать. На каждом листке проставлена дата со свойственной Сари аккуратностью и желанием, чтобы всё было сделано как следует. Если судить по датам, Исари срывался с багрийского на язык всадников в дни, когда ему было особенно плохо, когда он не мог себя сдерживать, не выспавшись после мучительных ночных бдений, которые провёл в полусиде, ведь стоило ему прилечь, и он начинал задыхаться. Через эти бумаги он говорил с Этери откровенно, впервые в жизни, и у нее ком стоял в горле, ведь он думал, что читать их Этери будет уже после его смерти. Это было и страшно, и мерзко — читать приговоры неизвестным ей людям и знать, что они давно приведены в исполнение. И Сари был прав, когда хотел, чтобы она ознакомилась со всем этим после того, как его не станет. Тогда, может быть, легче было бы смириться с его потерей. Он сам говорил, что ложь, жестокость и подлость притят природе всадников, причиняют боль. А разве ему мало было своей боли? Не от нее ли он пытался избавиться, стремясь к смерти? Этери не знала и знать не хотела. Что бы ни было, как бы ни было, она считала, что единственная вещь, которую невозможно исправить, — это смерть. Иссай считал, что всё сделанное им можно исправить только собственной гибелью, финальным аккордом в череде чужих трупов, что он в конце концов просто обязан умереть, что тот, кто берёт на себя обязанность распоряжаться чужими жизнями, должен легко отдать и свою. Беспокойные и страшные мысли приходили ей по ночам, а дни были полны забот. Камай объявил багре войну. Впервые за время существования их маленького царства кто-то воевал с ним напрямую. По совету Икары итери приказала шпионам и наушникам разносить слухи, будто Исарий мёртв, и совета пекунов при маленьком цесаревиче от страха скрывает это. Слухи бежали впереди коней и множились, будто морские звёзды, которые моторвали щупальцы. И всё же, как Исарий и предсказывала, от войны отвертеться не удалось. Камайн проигрывал в гонке по владению небесными всадниками, лишался важного преимущества и отчаянно цеплялся за последний шанс, маленькую царевну Лали, дочь кровного мага, как они считали, в которой по примеру Казгиек можно было бы пробудить этот дар. Действия тех капель крови небесного всадника, что передала Миран, произвели на них неизгладимые впечатления. Могли ли Иссари предполагать, к чему приведёт его брак с Лейлой? Мог ли он сделать разменные монеты и ещё даже несуществовавшие тогда дитя? Как далеко он способен зайти? То, во что превратилось теперь Казгийское княжество, ничего не научило каменских жриц. В Казгие горел костёр войны, лишившиеся своих небесных рабов жрицы, развращённые силой, не могли оказать хоть какое-то сопротивление. их подны, имевшие прав не больше, чем домашняя скотина, с удовольствием им мстили. По слухам, тот самый недостойный вайон, что служил исари, вполне мог стать следующим козгийским государем. Всё было плохо, и может стать ещё хуже. Но темнее всего перед рассветом. Где только взять силы, чтобы его дождаться? И не самообман ли это? Тихо заржал конь, которого Этери всё так же вела в поводу И она отвлеклась от своих мыслей. Улыбнулась давно задумчивому своему воиводе, произнесла: "Война не место для женщины. Только не говорите это вы, например, нашей пороховой волшебнице, госпоже Штайген, или грозяке она, госпоже Лести". Уго улыбнулся в ответ. Пересечённое шрамами лицо некрасиво сморщилось. Этери взгляда не отвела. Исключения подтверждают правило. А вы сами, Светлая княгиня, хотели бы пойти по пути войны? Этери сделала вид, что задумалась. В детстве я училась стрелять из лука. Однажды попала в воробья. Подумала и добавила: дралась часто. Это считается? Как же вы превратились в благонравную и прекрасную даму? Засмеялся роери. И теперь я поняла, почему у этого искромёзного мужчины, 70 лет от роду, такое количество поклонниц. Его обаяние перечёркивало все шрамы. А в женском монастыре и не таких ставят на место. Меня научили грызть ногти, драться сквернословить. Я много времени проводила среди солдат из Оत्цовского гарнизона, а взамен мне научили вышивать и вовремя подать в обмороки. Однажды я поняла, что с этим глупейшим набором можно достигнуть гораздо большего, чем продолжая драться. По крайней мере, здесь, в Багре. Стандарты Каменских полков развивались на ветру. Ачи вспомнил, как покрывал их нарисованные копии пятнами крови там на заднем фоне царского портрета. Он оглянулся на царя, задумчиво выпустившего коня шагом. Если они спустятся с холма, то через 2 часа прибудут в ставку Багрийского войска, находившегося как раз здесь, в тени холмов, на которых они стояли. Железная дорога, проходившая почти по границе с Камайном, видилась отсюда изящной игрушкой. В внутреннего моря было не видать. "Нет", ответил иссари, будто отвечая на невысказанный вопрос Ачи. "Мы пойдём кружным путём, заночуем в поле, пересечём границу" встретимся с комаинским главнокомандующим. Быть может, я смогу его уговорить не делать глупостей. Один благородно хмыкнул Икар. Что это, желание сделать вид, будто ваши руки чисты? Царь промолчал, бросив на мага раздражённый взгляд из-под ресниц, закутался в длинный шарф, кривовато связанные руками готэнские книги, а Икар продолжил: Омнидзи, я говорил вам, что стоит научиться стрелять и убегать, спросил Икар. Нет, стреляйте и подойдите в обморок. Это гораздо неожиданней. Только падать надо быстро и не картинно закатить глаза, а аккуратно сползти. Я знаю, как падают в обмороки, прошептал Исари. Икар благодушно закивал, объяснил новостревшему ушачи, когда мы жили в Геляте, я завёл себе зазнобу за пределами дворца. Наш друг был умнее, и его возлюбленная была из придворных дам. «Возлюбленная», — в полголоса проворчала Сари. «Я платил ей достаточно, чтобы она обучила меня премудростям. Мы зачастую ограничивались теорией, не переходя к практике. Это довольно утомительное занятие». Хачи почувствовал, что у него краснеют уши и щеки. «Так вот», — продолжал Икар, Они начали неторопливый спуск с довольно пологого холма. Отправился я однажды на свидание ночью, а тут наши наставники решили пересчитать Свиту Засаревича по головам. Не обнаружили меня и задали вполне резонный вопрос: "А где же княжичек Икар?" И тут его будущее величество выпочил свои прекрасные глаза и хлопнулся в обморок. Как кто бы мог подумать, что он совершенно не умел так долго лгать. «Я "И я сейчас не лгу", откликнулся царь. Икар взглянул на него довольно ехидно. "Ну, наставники и лекри перепугались, все четверо, и про меня тут же забыли. А ведь хотели поставить на горох вместо утренней тренировки". "Я спас твои колени", сказал царь. О благодарности так и не увидел. Икар пожал плечами. А свидание всё равно не удалось. Насмешливо делал отец моей зазнобы и надрал мне уши, несмотря на то, что он был простой горожанин, а я целый княжич. Ты когда-нибудь прекратишь подшучивать надо мной, или нет? скорее устало, чем раздражённо спросил царь, обращаясь к Икару. Тот отмахнулся. Кто-то из нас должен выглядеть живым человеком, а не героем исторических хроник. Мы слишком своеобразные и гротескная команда, чтобы оставаться серьёзными. Останавливать воины со столь серьёзными минами просто преступление против хорошего вкуса. Если бы мне не было лень, я бы спешился, подобрал камень и швырнул бы им в тебя, ответил царь. У вас в черессыдельные сумки яблоки заметил лекар. Можете швырнуть им, я не против перекусить. А если очень злы, подожду, пока вы его съедите и швырнёте огрызком. Они ещё продолжали спорить, а Ачи, отвлёкся, наблюдая за двумя ястребами, кружащими над ними в небе. "Ачи", мягко позвал его царь. Молодой художник вздрогнул, его величество всё ещё избегал общения с ним. "Да, не смело отозвался он. Мне достать вам камень?" Икару хмыльнулса и легко спрыгнул с коня, подошёл к царскому коню, предлагая помощь. Царес остановил его и спешился сам, пусть и гораздо менее изящно, скорее даже сполз. И Карячи обустраивали лагерь, натягивали палатку, готовили походный ужин, смесь из перловки, горох и бобов и гречихи, сдобренных перцем, солью и шафраном. Потом долго лежали у костра, смотрели на густо усыпанное звёздами небо. И Сари подложил себе под голову через сидельную сумку под ноги седло. Тело ещё не привыкшее к тому, что оно здорово, иногда давало сбои. После целого дня в седле ныла спина и отекали ноги. И кора обещал, что эти симптомы, отёки, слабость, головные боли сойдут вскоре на нет. Если бы честно, Мосари был ему благодарен за эти месяцы относительного здоровья. Никогда в жизни он не чувствовал себя так хорошо. Когда тёй час в седле был для него непосильным трудом, Хачи сидел за его спиной, и Исари чувствовал исходящую от мальчишки тоску и вину. Исари понимал, что юноша не виноват в случившемся с Амираном, что он лишь жертва змеиного клубка интриг, жалящих тех, кто к нему не имеет никакого отношения, что если кто и виноват в смерти Амирана и последовавшей за ним смерти Лейлы, то это он, Исари, и ветры, сумевшие избежать ответственности за преступления, которым он стал свидетелем и творцом. И всё же в глубине души, глубже, чем спрятано понимание и разум, Исари опьявался тем, что и ачи в тоске, что и он страдает. Это было совершенно бесчестно, злобно отвратительно и недостойно ни небесного всадника, ни царя, ни просто мужчины. И с этим следовало покончить наконец. Вы разбираетесь в звёздах, ачи? спросил он, насмешливо думая о том, как бессмысленный, пуст этот вопрос. Немного, Ваше Величество, не смело ответил тот. В школе, где я учился, не было звёздных карт, кроме той, что начертила наш учитель от руки. Иссари приподнял голову и сделал знак окачи, чтобы тот пересел по другую сторону от него. Тот послушался и, кар сидявший по другую сторону костра, бросил на них взгляд, но ничего не сказал и снова углубился в свои записи. Я в детстве мечтал стать звездочётом, а ча, сказала Саре, глядя в небо. Где там летит маленькое небесное тело? Комета, названная матерью в честь него и отца. Невооружённым взглядом её не разглядишь. Учитель говорил, что вы рвались к власти, робко заметила ча. Это так, ответила Саре. Когда я узнал, кем являюсь, Когда услышал их голоса. Слышать их настоящее безумие. Они давно потеряли себя, счёт времени, вообще всё, что может потерять обладающее разумом и душой существо. Это не просто рабы. Это живые трупы, которые дышат, говорят, размножаются по приказу, рождая для своих господ новых рабов. которые тоже будут лишь кормушкой для охочих до дармовой силы жрецов и магов. Сейчас стало легче, их гораздо меньше. Вы лишили их жизни из милосердия. Исари покачал головой, нет же, нет. Из нежелания знать, что они страдают. И заварил кашу, которую мне теперь расхлебывать. Миру было совершенно всё равно, как животные бессные в саднике. Страдают они или нет. Миру достаточно было того, что они держат его на плечах, на кончиках крыльев, на собственной крови. Я уничтожил отлаженный веками механизм. Свет костра освещал только половину лица Ачи, и эта половина выражала ужас. Мир не рухнет ни сегодня, ни завтра, ни в следующем году, улыбнулся Иссари. Может быть, даже наши внуки ещё не почувствуют никакой угрозы. Однажды стеклянный купол рухнет, и то, что за ним, вывернутая наизнанку материя, поглотит остатки мира, так заботливо хранимые пришельцами с другой погибевшей стороны земли. Очи хотел что-то сказать о осёксе. Исари сел на брошенные на землю покрывала, сложил ноги по-камыински, выставил вперёд ладони, покачивая ими, как чашами весов. На одной стороне жизни миллионов, не только людей, всего зверей, жуков, птиц, самой возможности жизни. На другой стороне Страдания, ну, скажем, двухсот-трехсот условно-разумных существ. Казалось бы, вот он, выбор меж малым и большим злом, и надо, как говорят маги-природники, не трогать сложившуюся систему. Хачи сглотнул, опустил голову, хотя в свете костра его глаз и так не было видно. Хачи сглотнул, опустил голову, хотя в свете костра его глаз и так не было видно. Я знаю, какой бедой обернулось мое желание избавить их от страдания. Я знаю, что должен это искупить. Но если бы время повернулось вспять, я поступил бы так же. Пожалуй, раньше стал бы готовить мир к правде о небесных всадников, но этого я бы не изменил. Потому что ни один мир не стоит той жертвы, которую они принесли, не имея возможности выбирать. А освободить их, робко предложила Ча. А освободить, завоевав Козгу. Иссари покачал головой. Не вышло бы. Жрицы, как пиявки, были напитаны их кровью. Были слишком сильны. Даже с поддержкой Камейны и Гелиата я не выстоял бы. Нет. Гесслеу усмехнулся, снова лёг, закинув ноги на седло. Теперь Гелиат на моей стороне. Константин не даст магам вновь скрыть правду обо мне, как они скрыли правду о моей прабабке. Самое время выходить из тени. Воцарилась тишина. Потряскивало пламя костра, шумел ветер, шелестела сухая трава. Эту тишину нарушил икар. Он сидел у рани в голову на груди, совершенно неожиданно всхрапнул, поднял голову и сказал: "Ложитесь спать, что ли?" Госпожа Штеген встретила их в ставке Багрийского войска, босая, со скрученными в бараньи рога косами. А где-то она была в широкое суконное платье с огромными карманами, в каждый из которых можно было спрятать по младенцу. Такие платья носили богрийские крестьянки здесь на границе. Платье было дополнено кожаным фартуком, широким как парус, поглотнённым дымом и порохом. Этоre протянула ей её руки, ласково улыбаясь. Всё готово, дорогая Ульрика. Та склонила голову. Пороха хватит на то, чтобы взорвать гору, ваша светлость. Но всё это сложить в канавки, как велел его величество, это есть большая глупость, можно так сказать, это и вздохнула. Вы ведь знаете, госпожа Штайген, как тяжело ему противостоять. Его величество умел быть убедителен. Умел? Дорогая Ульрика, я вас не понимаю. Госпожа Штайген изменилась в лице, лицо её Правильные, щоткими чуть не расплывшимися чертами, несмотря на монументальность фигуры, приобрело виноватое выражение. Слухи разные ходят к княгине. Э, что же, снова беря свою собеседницу за руки, всё так же ласково продолжила Этери мельком бросая взгляд на многочисленные белые пятна на коже, следы алхимических опытов. Вы верите этим слухам? Пороховая дама склонилась в реверансе на европейский манер. Я не имею права во что-то верить, если не вижу собственным глазом и не трогаю собственным пальцем. Так скажет любой алхимик и будет прав, ваша светлость. Однако я понимаю, что есть интересы государства, которые находятся выше, чем мой нос и она постучала себя по лбу, даже выше, чем мой лоб, и находящиеся за его костью мозг. если Камаин пойдёт в наступление немедленно, то встретит этот сюрприз, можете не сомневаться, госпожа Княгиня. Этерике внуло на мгновение прикрыло глаза, оставаясь один на один с запахом гари и овеваемая ветром, несущим с собой аромат степных трав. Мир и война, переплетение запахов, звуков и ощущений, вот бы отделить одно от другого, войну известить растереть в порошок. Мир мир тогда сам займёт положенное ему место. "А я знаю, что такое война", вполголоса, очень проникновенно сказала Ульрика. Даже её европейский акцент, делавший твёрдыми половину шипящих и глухих багрийских согласных, куда ты исчез? "Я всем сердцем её ненавижу, но знаю, что иногда без неё не обойтись". Хирург может не любить ампутации, но когда иного выхода нет? А кто же политик? Хирург? А войны, ваша покорная слуга, лишь скальпели и пилы, ваша светлость. Простите. Этери покачала головой. Не стоит меня успокаивать, дорогая Ульрика. Вы должно быть устали с дороги. Быть может, отдохнёте в моей палатке? Там много женщин и почти нет мужчин. Изготовление пороха женское дело. Там надо быть аккуратным и внимательным. Нельзя просто махать мечом. Бабах, будешь мёртв. А уж плести верёвки и мазать их горючим веществом, нитрумом, тем более и больше похоже на женскую работу, чем на мужскую. Они прошли вместе через лагерь. Солнце играло на обнажённых клинках тренировавшихся солдат. Пыль стояла столбом, поднимаемая сотнями крепких ног. Кричали что-то командиры, приказывая салютовать госпожа княгине Готенской и ее светлости регенту государства Багрийского. Ей вспомнились маленькие нежные существа, которых она совсем недавно держала на руках, цесаревич и царевна, Амиран и Лали. Они были еще так малы и так хрупки для этих громких слов, означавших такую огромную ответственность. Они еще не знали о том, какая сложная, подчас полная болезненных страшных событий, жизнь их ждет, как она повисла над их маленькими головками неотвратимым мечом. Они не знали этого, улыбались беззубыми ртами, сжимали в своих крохотных кулачках пальцы Этери, издавали смешные и бессмысленные звуки и исправно пачкали пеленки. Ради них, хотя бы ради них, все должно было получиться. Это ири представила, как всё это будет происходить. Вот она идёт, прижимая к своему сердцу шкатулку с бьющимся внутри неё сердцем. Идёт сквозь выстроившиеся в шеренги полки и становится между двумя армиями. Наверняка она, даже не поднимая головы, будет слышать, как щёлкают затворы пистолей, взятых на изготовку. Будет чувствовать взгляды солдат. Потом опустит шкатулку на землю, И достанет из неё всё ещё бьющееся сердце, а потом вернётся назад, и всем хорошо будет видно его. Сердце, полное магии небесных всадников, лежащее на земле между двумя армиями, взорвётся едва того пожелает Итери. Это Моиссари успел её научить, намеренье, сила. действие так описывали магию всадников Иссари и Икар а это не наука ибо этому невозможно научиться это даже не дар это заложенный в суть любого всадника приказ защищай и то что поверх этого глубинного приказа повинуйся почему тогда козгики не захватили мир спрашивала Этери там в последний их общий разговор в царском кабинете Ведь у них этих сердец и всего остального полным-полно. И Зари тогда улыбнулся ей. Потому, торжествующе сказал он, неосознанно потирая грудную клетку, что заточённые в саднике лишены намерений, желания и способности действовать, они послушны чужому слову, но сами не хотят ничего, кроме смерти. Это тихий и вполне оправдавший себя бунт. Они были слабы. Эта слабость удобна была жрицам, слабыми легче управлять. И в то же время именно эта слабость помогла мне повернуть дело в свою и их пользу, если смерть можно назвать пользой. Я уже тогда, только что обретя силу и не зная почти ничего, был сильнее их всех вместе взятых пока вы не отняли у меня крылья ведь я имел самое важное намерение и желание действовать разумеется силы одного слабого поколеченного сердца не хватит чтобы напугать целую армию и тогда на помощь древним силам придёт современная наука Всё поле изрыто многочисленными канавками, в которых заложены бумажные мешки с порохом, соединённые между собой специально обработанными верёвками, быстро проводящими огонь. Это было похоже на мошенничество, а может и было им. Конечно, стои на поле целый всадник, а не его малая часть, как изначально и предполагалось. Прибегать к пороху, возможно, и не пришлось бы. Всадник стоял бы, кровь бы капала из его разрезанных вен. по пальцам стекала бы вниз на землю и становилась страхом и ужасом для тысяч и тысяч воинов. Но пережил бы это Исари? Наверное, нет. Он и не хотел это переживать. Исари желал одного, чтобы весь мир узнал об их существовании. Теперь это было возможно, когда сильнейший оплот рабства Казгийское княжество уничтожено. После такого Кайман остерёгся нападать, а Иссари, упрямый Иссари, заплатив своей жизнью, даст время найти новых небесных всадников, рождённых и выращенных не рабами, нет, свободными, способными иметь намерение, управлять силой, жаждать действия. И теперь это будет не так опасно. Об этом написано в его завещании, которое получит те, кто так или иначе ему обязаны. Гелиадский Макконстантин, который должен был стать императором, без 5 минут князь Казги и Кар, наследник готенского княжеского венца. Этери и его собственные дети, ошеломлённые произошедшим в Каменце, и в центре всего Багра управляемая руку Этери. Ибо именно это он надеялся скинуть на неё, помимо своего царства и воспитания своих детей. Поиск и воспитание тех, кто может раскинуть крылья и поддержать рушащийся небесный свод. В этом он видел высшую справедливость сложить мозаику из взаимоизменяемых частей и скрепить её раствором из собственной жизни. Этери в раздражении топнула ногой, но уж нет. Хочет он растить спасителей мира, Пусть растёт их сам. Перед этим, основательно надышавшись целебным воздухом гатенских гор, Икар уже должен был привести его в Зейский замок. Этери прошла в палатку госпожи Штайген и не смогла отказаться от предложенного радушной хозяйкой обеда, венцом которого было сладкое блюдо из риса и млека. Вы изумительно готовите, дорогая Ульрика, искренне восхитилась Этери. Сама она, увы, кулинарными талантами не блистала. В монастыре, где она проходила обучение, всех девочек в обязательном порядке обучали рукоделию и готовке, несмотря на происхождение. Но Этери всегда путала нитки в вышивке, а соль с сахаром на кухне. Не из вредности. Просто ни то, ни другое не могло ее увлечь. Это не мешало ей любить красивые вещи и изысканные блюда. Госпожа Штайган Заорделась от удовольствия. Это моя мать хорошо готовила, а я только глупый поварёнок, была у мамы подай-принеси. Моя мать всегда говорила мне: "Твои книги тебя не прокормят, инги, и муж не будет есть ни селитру, ни порох". Этори засмеялась. "Мир меняется, милая Ульрика. Разве все мужчины сами изготавливают орудия для домашних работ и охоты?" И займи носятся за каждым оленем и зайцем, или предпочитают разделить труд. Один изготавливает наши и стрелы, другой охотится с их помощью, а третий изготавливает посуду. Госпожа Штайген лишь согласно вздохнула, и в этом мгновении успокоения души среди спокойного разговора прозвучал сигнал тревоги. Этот звук заставил сердце Этери упасть в желудок, а затем подскочить в горло, да там и застрять. Анна выскочила из палатки, испуганно заметалась, как курица с отрубленной головой, пока не почувствовала на своём плече тяжесть руки. Огар Ери смотрел на неё без улыбки. Пойдёмте, княгиня. Она кивнула, чувствуя, как холодеет тело, как наполняет его липкий и безотчётный страх. Пошла без ропот на нанигнувшихся ногах. Стемнело так неожиданно и резко, В степи всегда так темнеет. Она стояла, опустив руки, пока отобранные сари люди, из тех, что привыкли выполнять тайные повеления царя и молчать, наводили последние штрихи, прикрепляя к её плечам крылья. Когда Этери едва шевелила руками, а они, свидетельства торжества магии и механики, взметались за спиной, тяжёлые, шибнулана Одна из служанок, невыразительных как тени, помогавших ей справиться с крыльями, наклонилась к ней, якобы поправляя лямки, спрятанные в складках одежды и накинутого на плечи яркого камайнского платка. «Одно слово, и я заменю вас, княгиня. Для этого я достаточно на вас похожа». Девушка в простом платье служанки отступила, позволяя оглядеть себя со всех сторон. Да, они были похожи, И несложно было подчеркнуть сходство ещё больше, если бы на то была нужда. Платье, причёска, манеры даже при дневном свете их было бы сложно отличить друг от друга. А уж сейчас и подавно. Этери покачала головой. Благодарю. Та склонилась в поклоне. Вы можете называть меня Куницы, госпожа. Это моё прозвище среди тех, кто знает какую службу я несу. Вы мой двойник? Не только я исполняла всяческии деликатные поручения его величества и впредь буду готова их исполнять, или ваши? Вы знаете его тайны? О нет, что вы, госпожа? Нет, конечно. Моё дело быть его слепым орудием, и меня это вполне устраивает. Этери только покачала головой. Вот одно из тех безликих и безымянных существ, похожих больше на духов, чем на людей, что исполняли тайные приказы Сари. И между прочим, Талия у неё не такая тонкая, как у Этери. Она старше, морщины в уголках глаз выдают возраст. Небо, о каких глупостях она думает, как не стыдно и не вовремя. От служанки-шпионки не укрылся оценивающий взгляд княгини. Она снова поклонилась. Хеле шародии и не больше. Скажите мне, что делать, и я сделаю. Благодарю, повторила Этери. Я сделаю всё сама. Как пожелаете, госпожа. Я хочу поговорить с вами позже. Мы сами придём к вам к негине. Служанка ещё злобуты её и не было. И вот Этери шла, держа шкатулку на вытянутых руках. Крылья, рассчитанные на мужскую спину, пусть и не особенно сильную, оттягивали плечи, цеплялись за траву. Воздух был тёплым, но зубы Этери стучали, не попадая друг на друга. Руки дрожали, она покрепче прижала шкатулку к груди, лишь бы не уронить. Мерный стук сердца успокоил её. Осепил. Перед ней промчались на легконогих конях вуины. Её от переговорщик подавали они знаки вражеской армии, похожие в темноте на огромное железное чудовище. Не атаковать, переговорщик. Вражеская армия замерла ровно там, где они рассчитывали. Этерия очнулась в центре поля, на полпути между своими и чужими. Оглянулась, вздохнула. Сказала, чувствуя, как неожиданно легко подчиняется ей голос. Я не желаю войны. Сложите оружие к ногам всадницы и покаятесь. Я не желаю смертей. Тишина была ей ответом, гулкая и пустая. Этерия опустилась на колени, поставила шкатулку на землю, открыла её, достала сердце, высоко подняла его над головой. Намиренье шепнули непослушные губы. сила действие. Хи зажмурилась от яркого света. Это сияло сердце в её поднятых к небу руках. Ослеплённая его сиянием, она опустила его на вытоптанную траву, поопятилась и вскрикнула, когда к её ногам упала горящая стрела со стороны каменноского войска, выстроившегося перед ней. Что-то зашипело, взорвалось, и Этери оказалась заперта меж стенами огня. От стрелы сработала ловушка, которую должно было активировать сердце, тогда, когда Этери уже была бы в безопасности. Запахло палёными перьями, задымились крылья. Ах, как глупо, шипнула Этери, прикрывая руками нос. Как глупо вот так умереть. Кто-то обнял её сзади. Резко разорвал ремешки, которыми крепились к ней ненастоящие крылья. Она обернулась, уткнулась носом в выпирающие из-под рубашки ключицы, подняла голову, встречаясь с глазами Сесари. «Откуда ты?» «Ты и правда думаешь, что я стала бы прятаться в горах?» Она кивнула. «Я все сделала, чтобы ты так поступил». «И смогла бы дальше любить труса?» «Лучше живой трус, чем мертвый герой!» Он мягко отодвинул её, будто итери ничего не весели. Всё будет хорошо, Этери. Она схватила его за рукав: "Пожалуйста". Исари лишь повёл плечом, сбрасывая её руку. Не время и не место. Уходи. Махнул рукой, с которой сорвалась капля крови, и в стене огня образовался проход. Этери, понукаемая красноречивым взглядом, была вынуждена в него шагнуть. Ей ничего не оставалось, кроме молитв. Но кому она могла молиться? Ему удалось поспать лишь чуть больше 2 часов, когда надстелью прозвучал тревожный сигнал. Первым подскочил Ачи, за ним Икар. Тяжело поднял сы и Сари. "Что это?" хрипло модасным голосом спросила Ачи. Это значит, что все наши планы пошли, медленно произнёс царь, накидывая кафтан и возязь с крючками. Икар не дал ему договорить. Пошли-па! Его сквернословие потонуло во вторично прозвучавшем сигнале. Царю хватило одного взгляда, чтобы Икар замолчал. "Бросайте вещи", сказал он, подходя к своему расседланному коню. "Идём налегке". Оча бросился седлать коней своего и царского, а Икар, справившись со своим седлом, подсадил его величество. Они пустились рысью, спеша изо всех сил, и всё же опоздали. Уже въезжая в лагерь, они увидели стену огня. Кто-то перегородил дорогу, метали стены по ночному лагерю, где Этерих крикнул царь. Конь его встал на дыбы. Подбежавший к нему великан схватил коня по дусцы. Где Этери, Уга? «Где Этерия?» — снова спросил он, оказавшись на земле. Рядом с ними собралась порядочная толпа, а сквозь нее протиснулась женщина в непримечательном наряде служанки, упала на колени. «Ваше Величество, она...» Исари подошел к ней на негнущихся ногах, цепко схватил за подбородок, вынуждая поднять голову. «Ты ее отпустила, куница?» «Почему?» Та смотрела в глаза царю бестрепетно. Я предлагала ей свою помощь, ваше величество. Он коротко рыкнул и одним движением, не напрягая мускулов, поднял женщину на вытянутой руке выше своей головы. Если хоть один волос с её головы, я убью себя сама, мой господин, прохрипела она. Царь бросил её на землю, обернулся взглядом Исчаикара и кара, делая ему знак подойти ближе. Ты. Тот вышел вперёд. Что ты там твердил о своей теории о том, что я либо безумец, либо небесный всадник? Всё ещё остался им? Икар поклонился, сумев не растерять хладнокровие. Посмотрите на себя сами, ваше величество. Я думаю, вы всё же не безумец. Царь усмехнулся, демонстрируя удлинившиеся клыки. Мышцы его лица странно подёргивались, хотя хоть уже и видел что-то подобное, всё же не мог оторвать взгляда. купавшей женщине бросились несколько человек, её подняли и увели. Кто-то сказал за спиной Ачи: "Я говорил, это не просто так, стоило побиться об заклад". На него шикнули: "Молчи, горн, остави не мели языком, не наше дело, что делает лисёнок". Кто-то хмыкнул: "Какой же он лисёнок? Давно уже лис". Царь меж тем вел себя крайне странно, несколько мгновений, долгих как часы, напряженно разглядывал пальцы, которые, кажется, сами по себе делали странные скребущие движения, будто воздух перед ним сгустился и стал твердым, как дерево. Он плавно опустился на колени, вначале на левые, потом на правые. Ачи зачем-то запоминал эти бесполезные мелочи, не имеющие никакого смысла. Горячий ветер вдруг сменил направление и стал холодным, сухим и колким. Царь вцепился отросшими ногтями в волосы, почти крикнул: "Неужели снова?" Ачи сделал шаг вперёд, собираясь прикоснуться к его плечу, его остановил Икар: "Не трогай, ты причинишь ему боль, а потом он разорвёт тебя на части, не понимая, что делает". И добавил, ни к кому не обращаясь: "Так даже лучше, правда?" Пробуждение небесного всадника при всем честном народе — такое трудно забыть. Руки царя под немыслимым углом обхватили спину, будто пытаясь стянуть с лопаток не только испорченные пылью и травяным соком суконный камзол, но и снять кожу. — У меня нет времени корчиться на земле, — сказал он, с трудом поднимаясь. — Нет времени. — Времени. Дышал он явно с трудом, через раз, и шёл так, будто каждое движение приносило ему страшную боль, а воспоминания о чужией полузабытой, о которой хочу вовсе помнить не хотел, всколыхнулись в нём. Ещё вот станет в этом мгновении криком, и тишина могильной плитой произнёс он в спину удаляющемуся царю. Тут будто на мгновение замер и выпрямил спину, высоко поднял голову. собственное дыхание ураганом и свет далёких звёзд ослепляющим пламенем вся боль мира упадёт на голову и осыплется осколками, раня тело и разум, и отступит, когда крылья прорвут ткань бытия. Царь шёл вперёд, скованные походкой человека, несущего на себе тяжёлый и драгоценный, режущий плечи и спину груз. Он прошёл сквозь огонь, порождённый раньше времени сгоревшимся порохом и сердцем всадника, разорванным изнутри на кусочки собственной силой. "Какое счастье", прошептал Икар, до боли сжимая плечо Ачи, что козьгики не дожили до этого. С них сталось бы вынимать из своих рабов органы и заставлять их жить с искусственными заменителями крови или попробовать пересадить их себе. Они же лишь употребляли их в пищу, кажется, сырыми и еще теплыми. Он еще что-то говорил, но Ачий его не слышал. Его рвало на собственные сапоги смесью из перловки гречихи и гороха. И Карр задумчиво смотрел вперед. «Вся боль мира упадет на голову, осыплется осколками раня тело и разум, и отступит, когда крылья прорвут ткань бытия», — повторил он в полголоса. Боль отступит, но не уйдёт. Ибо крыльям нести на себе купол небесный. Пройдя всего ничего и несколько раз подвернув ногу на кротовых норах, Иссари остановился, пытаясь отдышаться. Он наклонился, опирая руки в колени, и тут же выпрямился, так как закружилась голова, его трясло, всё тело подёргивалось. Он знал, что лучше всего было бы лечь на землю, закрыть голову руками и лежать, не шевелясь. ждать, когда отступит эта боль. По опыту знал. Неужели второй раз, сказал он вслух, содрогаясь от звуков, которые сам производил. Сейчас шёпот казался громче любого крика, и только молча благодарил кого-то несуществующего, благодарил за предоставленную возможность всё исправить и довести до конца, самому всё сделать как должно. Исарий снова пошёл вперёд, почти вслепую, вытирая рукавом льющиеся из глаз слёзы. Так ярко, невозможно терпеть. Он едва вытерпел прикосновение её тыри, бывшее страшной пыткой, и едва не размозжил ей голову в отместку за причинённые страдания, а вернув её назад к людям, побрёл дальше, обливаясь потом, кровью и слезами, чувствуя, как трескается на спине кожи, как вытягиваются ключицы. Казгийские жрицы устраивали своим подопечным искусственные лабиринты, полные пыток и страхов, стараясь сделать с ними то, что у Иссари получилось само собой. Почти само собой. В прошлый раз в кустах у конюшни было проще и легче, подумал он и поморщился. Даже думать было больно. Мысли, как огромные каменные валуны, перекатывались внутри головы, ударяясь друг о друга и о стенки черепа. Из-под ног вспорхнула какая-то птица, и Сари покачнулся, едва сумев устоять на ногах. Так, запинаясь о собственные ноги, почти ничего не видя вокруг, Исари дошел до места, где все еще сияло его сердце. Там его уже ждали. Бородатый воин в черненых доспехах, которым он с трудом узнал знаменитого Камайнского полководца, отца девушки, приславший Лейли ядовитый дар, и полноватый жрец с вослепительно белым. Исари слышал, как стучат их сердца, и как стучат сердца тысяч солдат, стоящих за пределами круга и света. Чуть поодаль стоял Салахат, злой, обиженный и торжествующий. Рядом с ним Константин и две девушки, обеих он держал за руки крепко и властно. Исари с Астоном опустился на землю, осторожно лег на бок, желая только одного, чтобы дали свернуться калачкам. Закрыть руками уши, зажмурить глаза и не слышать, не видеть, не ощущать ни одного из направленных сейчас в его сторону взглядов, не знать под прицелом скольких пистолей и скольких луков он находится. Ваше величество, окликнул его воин, пытаясь приблизиться, но жрец вовремя остановил его. Правильно сделал. Этот человек чужой и ненужный и бесполезный для воспалённого, трезнувшего, разбитого сознания. Мог бы легко лишиться головы. Это ведь не Этери. Этери. Этери. Это имя эхом отдавалось в пустой голове, отскакивая от одного блудника мысли до другого. Это имя было глотком свежего воздуха, дождём для умирающего в пустыне, рукой помощи для тонущего. Этери. Это надеюсь не преставление. Руки и сари, скрученные как лапы птиц, заскребли по земле, по сгоревшей траве. Представление окончено, прохрипел он, выгибаясь дугой. В какой-то момент он соприкасался с землёй лишь затылком и пятками. Не будь он закалён годами жизни с головной болью и слабостью, давно уже потерял бы сознание. Кости хрустели, мышцы перекручивались, Только мехомагическое сердце продолжало биться ровно и спокойно. Вы хотели небесного всадника. Вот он. Внутрь налетел горячий ветер, сменившийся за могильным промозглым холодом, и крылья наконец родились на свет. Появились, сопровождаемые незнакомым доселе металлическим лязгом, и Сари чувствовал себя слабее любого новорождённого. Он сел зажмурился, его все еще трясло, чужие руки освобождали его от остатков камзола и рубашки, и он не сопротивлялся, слушая, как жрец сбормочет молитву, почему-то на Гелиадском. — Возложу дары к ногам Создателя мира, к ногам его Защитника, его Спасителя. — Не Создателя. — Нет, не Создателя, — шептал Исари. — Пожалуйста, не надо этого. Это и лжи. Не надо начинать с лжи, снова всё портить. Благодарите только за то, что мы действительно делаем. Прошу вас. Прошу. Отцепинение сходило на нет, мир становился всё чуть чиее и яснее. Бессмысленный бред сменялся упорядоченными мыслями, и Сарив встал, опираясь на руку жреца, с удивлением отметил, что светает. повернул голову, заглядывая себе за плечо и застыл, не зная, смеяться или плакать. Икар был прав, и Сари не переставал быть всадником не на мгновение. Мир лишь подчинялся его страхам и воображению, сознанию и мнимому знанию о самом себе. Исколеченные крылья, обожжённые и собрубленными кончиками, с выпадающими перьями изменились На смену этому жалкому подобию крыльев пришло иное, сияющее великолепие металла. Серебро, платина, особенная сталь, обработанная магией для медицинских целей те материалы, из которых состояло новое сердце Исари. Экармок спокойно заявляет, что кроме замены сердца, способен ещё и на замену крыльев. Жив я или нет неважно, сказал Исари, раскидывая руки и крылья. Перье, мягкие на ощупь, Легкие, как им и полагается, как если бы они были из плоти, издавали при этом металлический звон. Силой своей крови, силой которой я владею, я заклинаю эту землю навеки. Ни одна нога солдата не ступит на нее до тех пор, пока сами багрийцы не изменят мирному договору. Ни один конь, крылатый или нет, ни один механизм, способный принести вред этой земле и тем, кто на ней живет, не пересечет границ моего государства, не причинит вреда тем, кто первым не приступит к закону человеколюбия. Сейчас и вовеки. Он взял в руки своё сердце, уже не бьющееся, не горящее, не посылающее в воздух волны силы. Взял своё мёртвое сердце и сдавил его, превращая в пепел и прах. Рассил по ветру. Требовательно протянул руку к воину, и тот, будто зачарованный, отдал ему кинжал. привычным жестом Исаев вскрыл вены рассеяно наблюдая за тем как его кровь впитывается в землю он всё же защитит свою страну и может быть позже другие небесные всадники сделают это же самое для других стран может быть когда-нибудь весь мир станет местом где человек не способен будет поднять оружие против другого человека кроме как в дружеском поединке таким местом была потерянная давным-давно родина небесных всадников таким же может стать этот мир. Исари чувствовал, как сила переполняет его до края, переливается через край. Раньше он был не так могущественен, совсем не так силён. Его уделом были иллюзии, тени и полутени, сны и то, что скрывается между сном и явью, тенью и светом, правдой и ложью. Теперь он владел большим, гораздо большим и на большее был способен. То, что должно было стать способом устрашения врагов, обретало глубину, размах, масштаб и истинность, становилось тем, о чём Исари не мог и мечтать. Безупречной защитой его маленькой страны, никому не нужного клочка суши, который он клялся защищать, он становился легендой, живой легендой. Пока что живой легендой, но не надолго. Но ранее или позднее по его стопам пойдут другие. Может быть, потом они смогут отвоевать у вывернутой материи другие материки, кто знает, и Саре этого уже не увидит. — Прости, Этери, — шепнул он. Без жертвы все же не обошлось. — Прости. Кровь капала, капала, проникала под землю, отделяя Багру от остального мира тонкой прозрачной стеной. ещё одним куполом, делая её не тюрьмой, какой был изначально весь этот выживший в магической катастрофе осколок Миры, но землёй из легенд и сказаний, землёй Мира. Сознание всё же покинуло Иссари. Он упал навзничь, подминая сияющие на солнце крылья, и в его широко раскрытых глазах отражалось выцветшее небо и солнце и скользящие в воздухе птицы. Он улыбался, не борясь с поглощавшей его чернотой. Дыхание его утихло, тело было холодно, как и полагает смёртвому телу. Только механическое сердце продолжало мерно стучать.